Глава двадцать седьмая. Опять неприятности. Февраль 2020 года. Я переводила недоуменный взгляд сотрудницы турагентства, занимающейся оформлением моих документов, на свой загранпаспорт. На странице, где должна быть финская виза, стоял штамп об отказе. «Мне жаль, но такое случается», — пожала плечами женщина и отвернулась к своему компьютеру. «Почему?» «Вероятно, вы нарушили миграционные правила». Недовольно вздохнув, сотрудница взяла у меня из рук паспорт и посмотрела последние страницы. «Да, смотрите, вы въезжали в Испанию и при этом ни разу не съездили в Финляндию. Ни одного въезда». «Да, но это было почти два года назад, и я не думала, что спустя столько времени это кажется важным». Начала оправдываться я. «Конечно, важно такие правила. Но вы лично гарантировали мне результат». — Да, отказ — это тоже результат, — нагло заявила сотрудница. Я никогда не вела себя со своими пассажирами так равнодушно и надменно, как она. Я заплатила вам десять тысяч. За что? Вы оплатили консульский сбор и консультационные услуги нашей фирмы. Сожалею, но это не подлежит возврату. Женщина оставалась невозмутимой. — Консультационные услуги? Меня сложно вывести на негативные эмоции, но тут не сдержалась даже я. «Тогда почему вы не проконсультировали меня о возможности отказа?» «Про отказы все написано в договоре на последней странице. Так же, как и то, что наша фирма не несет ответственности за решение консульства о выдаче виз. Вы просто...» Я встала с места, схватила свой паспорт. «Мошенники! Я оставлю вам самый плохой отзыв в интернете!» Едва сдерживая несвойственную мне злость, я выскочила на улицу, засунула паспорт в сумочку. «Что мне теперь делать?» Без шенгенской визы мне не прилететь в Австрию. Все мои романтические мечты и планы на предстоящем отпуске с Павлом разбились о непреодолимую бюрократическую систему. Жмурясь от порывов ветра со снегом, я направилась на соседнюю улицу, где оставила свою машину. Но вдоль тротуара было подозрительно пусто. Образовалось сразу несколько свободных парковочных мест. Предчувствуя неладное, я ускорила шаг, и тут увидела на светофоре эвакуатор, узов у которого был прицеплен мой черный мерседес стойте закричала я пытаясь подбежать ближе это моя машина но водитель меня не заметил и когда загорелся зеленый тронулся с места я огляделась в поисках запрещающих знаков абсолютно точно тут можно было парковаться я хорошо знала этот район я повворела вперед и вскоре заметила дорожный знак остановка почетным числам запрещена все правильно почетным числам а сегодня Я задумалась, путаясь днях из-за своего плавающего графика работы. Достала телефон, посмотрела на календарь. Четвертое февраля. Четное число. Какой же отвратительный день. Еще это метель, пронизывающий ветер, от которого я моментально замерзла и начинала дрожать. Теперь придется своим ходом ехать неизвестно куда на стоянку, платить штрафы за парковку в неположенном месте и услуги эвакуатора. Я окончательно расстроилась, чувствуя себя беспомощной неудачницей. И опять этот район Чернышевской, будь он проклят. Нужно зайти в какое-то кафе, согреться и выяснить, куда повезли мою машину. Я вышла на кирочную улицу и сразу же заметила в нескольких метрах впереди приветливо мигающую вывеску Баркуин. Отворила тяжелую дверь, и вместе со мной в помещение ворвался вихрь ледяного ветра. Отряхнулась шобой снег, стянула с головы шарф и огляделась. В разгар рабочего дня посетителей было немного. Я подошла к барной стойке и увидела чуть удивленного, но улыбающегося Руслана. «Кто к нам пожаловал? Виктория Пулкова!» — радушно поприветствовал меня он. «Чем обязан твоему визиту?» «Мне надо перевести дух и позвонить. Мою машину только что утащил эвакуатор. Я разделась и устроилась на высоком табурете. Сделай, пожалуйста, американо». «Понятно. Опять неприятности». Мне показалось, что Руслан мне подмигнул, прежде чем отвернулся к кофемашине. Я нашла в интернете номер горячей линии ГИБДД и стала дожидаться соединения в очереди звонков. Руслан поставил передо мной чашку с кофе и занялся протиранием бокалов. «Что, Богданов тебя достал? И ты приезжал сюда к психотерапевту?» — поинтересовался он с нескрываемой иронией в голосе. Я улыбнулась. почему ты его на спешке мне не задевали. Можно подумать, у меня здесь не может быть других дел, кроме как ходить к психотерапевту». Руслан невинно пожал плечами и развернулся к подошедшему посетителю. Я терпеливо ждала своей очереди на телефоне, думая о другом. Павел приходил к Руслану и сказал, что они поругались. Но мне было бы интересно узнать версию Руслана. Поэтому, когда он вновь подошел ко мне, я не выдержала. «Руслан, что произошло между тобой и Пашей в последнюю встречу?» «Рази тебе не рассказал?» «Да, но мне хочется услышать твою версию». Тебе интересно мое мнение? Удивился Руслан, и я кивнула. Что ж, мы поговорили, немного повздорили. Пашка так ушел с чувством оскорбленного собственного величия. Он сказал, что ты набросился на него со сколком бокала, напомнила я. А, ерунда, отмахнулся Руслан. Я был пьяный, немного вспылил. Вспылил? Ты поранил его? Если бы я хотел причинить ему вред, то удар пришелся бы в лицо, а не в плечо. Заметила Руслана и растерянно замолчала. «Богданов бывает таким надменным и упертым! Тебе ли не знать?» Я кивнула. Действительно, иногда замечала в Паше эти черты. Но со мной он был другим, нежным, внимательным и добрым. И это согревало мне сердце. «Я на него не держу зла, чтобы он там тебе не говорил!» Заявил Руслан, а я недоверчиво хмыкнула. «Да ладно!» «Сама посмотри, у меня свой фанатский бар с любимой музыкой. Я могу пить в любое время дня и ночи, вести себя странно и эксцентрично, не зависеть от графика концертов и не беречь свои пальцы». Я не знала, что на это ответить, кроме того, что Руслану срочно нужно было показаться психотерапевту. За позитивным тоном и фальшивой беспечностью невозможно скрыть горькую обиду и душевную рану, как бы он ни притворялся. Я грустно вздохнула, отвела взгляд. Мне было жаль Руслана, И я прониклась к нему неподдельным сочувствием. В этот момент я услышала голос оператора и отвлеклась на разговор. Выяснила, куда именно увезли мою машину, и мне предстоял неблизкий путь и неприятная процедура оформления машины. Тут Руслан поставил на парную стойку два хорошо знакомых мне черных коктейля. «Нет уж, больше я с тобой пить не стану», тут же отказалась я, вспомнив, как Руслан подставил меня в прошлый раз. Я еле помирилась с Пашей после этого случая. «Я тебя предупреждал, что он тиран и ревнивец!» Руслан взял свой стакан и сделал несколько больших глотков. «И это еще только начало!» Улыбнувшись и не поверив ему, я покачала головой. Достала из кошелька пару сотен за кофе. Пора ехать, вызволять свою машину. Уже надевая шубу, я не выдержала и спросила. «Руслан, зачем ты наговорил Паше, будто мы давно знакомы?» «Я сказал правду?» Невозмутимо отозвался он. «Разве я хоть в чем-то соврал?» «Может, ты не соврал, но выставил так, что Паша подумал обо мне очень плохо». «Да брось! Он никогда не будет думать о тебе плохо, что бы ты ни натворила! Паш в тебя влюблен!» Бросил Руслан, а я, услышав это, глупо улыбнулась. «С чего ты взял?» Не удержался я от пагубного женского любопытства. «Так считает Лара Ларс, его бывшая подружка!» Просто отозвался Руслан. Она с Пашей встречала Новый год в ночном клубе Вены и потом нажаловалась мне, как безнадежно он в тебя влюблен. Его слова не сразу дошли до моего сознания, и я продолжал молчать и улыбаться уголками губ. «Что?» – тихо переспросил я, чувствуя, как грудь сдавливают тиски осязаемой боли. «Очевидно, ты была не в курсе, с наигранным виноватым видом протянул Руслан. Очевидно, нет». — Думаю, ты так не знаешь, что Лара предлагал ему высокооплачиваемую работу после окончания его контракта в Вене, в оркестре театров в Париже. Грудь сдавила еще сильнее, я практически не могла дышать. И что он ей ответил? — Не знаю. — Но что-то мне подсказывает, что он согласится. Париж, детка, это Париж. Я выскочила из бара в морозный вечер, едва накинув на плечи шубку. Дыхания не хватало. рвано рвана хватала ртом, обжигающий ледяной воздух, царапающий легкие. Нужно успокоиться, поехать забрать машину, вернуться домой и все хорошо взвесить. В приложении вызвала такси, к счастью, приехавшее уже через пару минут, и села в прокуренный салон. Провожая невидящим взглядом заснеженные улицы и дома, я боролась с обидой и отчаянием, уговаривала себя, что Руслан лжет или приукрашивает, манипулирует, пытается настроить против Павла. Экран телефона загорелся новым сообщением «Павел!» Он прислал какое-то фото, и, на секунду забыв о своих обидах, я открыла изображение и увидела его обаятельное лицо с лучезарной улыбкой на фоне живописной набережной. «Жду, когда мы будем гулять тут вместе с тобой», — приписал он. Я убрала телефон, ничего ему не ответив. Дома я оказалась только под вечер, устала, обижена и расстроена, и с двумя бутылками вина для подстраховки. Я немного успокоилась и решила сама проверить полученную информацию от такого ненадежного источника, как Руслан. Устроилась с ноутбуком на кухне, налила в бокал вино и нашла в ВК страницу Павла. Дальше через его друзей без труда вычислила нужную мне Лару и принялась внимательно изучать ее профиль. К моему огорчению она казалась невероятно красива. Эффектная высокая блондинка с пышной грудью. Обеспеченная, успешная, веселая. В ней гармонично сочетались выдающиеся природные данные и вложения во внешность. Лента пестрела фотографиями с французского побережья, горнолыжных курортов, дорогих ресторанов, ночных клубов и, конечно же, театра и кабаре. Не жалея себя, я листала ее фотки, но вскоре поняла, что ни на одной из них Павла нет, как и доказательство того, что она была в Вене. Немного расслабилась, долила себе вина, но остановиться на этом своем расследовании я не могла. Отложила ноутбук, взяла смартфон и перешла на открытую страницу Лары в другой соцсети. Пролистнула ленту, перешла в актуальные сторис. И там на одной из первых вкладок увидела надпись «Новый год 2020». Фото из самолета с подписью «Париж, Вена». Дальше куча видео из какого-то клуба. Не вникая, я перелистывала серию фото, чтобы поскорее убедиться, что Руслан мне наврал, но... Увидев очередное короткое видео, я не сдержала горький скрик сожаления. Лара и Павел медленно танцуют под мелодию Луиса Пресли. Она в черном, сверкающем брючном костюме, ее руки лежат на его плечах, а мой Павел бережно придерживает ее за талию. На его губах застыла та самая улыбка, загадочная, но теплая, которая заставляла мое сердце биться чаще. На видео было заметно, с какой нескрываемой нежностью они смотрят друг на друга, а потом губы Лары касаются его щеки, а пальцы перебирают волосы на затылке. Я отбросил телефон в сторону. Из груди вырвался еще один горький вздох, больше похожий на склеп. Имел ли я право на сцену ревности? Или хотя бы на пару слов объяснений? У нас с Павлом не совсем типичные отношения, но подразумевает ли они тесное общение с другой женщиной? Я не знала, как мне поступить, как себя вести, как реагировать. Допила остатки вина из первой бутылки, тут же ловко справилась с пробкой на второй. Что же мне делать? Вслух спросила я у пустой комнаты. Будь это не Павел, а любой другой мужчина, меня бы подобное открытие нисколько не задело. Но сейчас ревность и обиды оказались сильнее. Я взяла телефон, сделала скрин экрана с кадром из видео и отправила Павлу. Прежде чем я успела передумать, сообщение улетело за две тысячи километров, через секунду отметившись двумя серыми галочками о доставке, а затем синими о прочтении. Замерев от неизвестности, я смотрела, как на другом конце мне что-то долго печатают. Павел обязательно спросит, как я нашла Ларин аккаунт и зачем, и мне придется рассказать, что я была в баре Руслана. Я схватилась за голову. Как же все сложно. Телефон просигналил о новом сообщении, и я со страхом уставилась на экран. Вика, между мной и Ларой ничего нет, не переживай. Я все объясню. Позвоню в антракте около одиннадцати. Но к одиннадцати вечера я допила вторую бутылку вина и была не в состоянии слушать никакие объяснения.